Глава 20 Из леса галопом на большой серой лошади выскочил маленький седенький тарарин. «Слезайте!» — крикнул на него несколько голосов. Он недоуменно осмотрелся кругом, слез и пошел, ковыляя тонкими ногами по вереску между пней срубленного леса, к командиру полка. Пули свистели часто, иногда какая-нибудь вдруг неожиданно сильно ударяла в землю или в дерево и заставляла вздрагивать стоящих близко людей. Тарарин блаженно улыбался и, казалось, ничего не соображал. «Хоть такой так поет», — сказал он, когда неприятельская пуля просвистела подле самого его уха. И трудно было понять, представляется он дурачком или действительно не понимает страшного значения этих звуков. «Пули!» — сердито и отрывисто сказал адъютант. «А, вот оно, пули!» Никогда не слыхал. И восторженная улыбка застыла на лице Тарарина. «Славно поют!» — сказал он. Он получил задачу от командира полка и пошел к подходящей на рысях сотне. шотня закричал он. готовимся к пешему строю!» Его голос звучал торжественно, и торжественность голоса передавалась людям. Казаки проворно снимали с голов фуражки и крестились. Цепи вошли в лес и стали продвигаться вперед. Карпов шел за ними шагах в двадцати и покрикивал «Вперед! Вперед!» «Идем вперед!» — слышал он бодрый голос Тарарина и видел его маленькую худощавую фигуру, сопровождаемую трубачом с сигнальную трубою на спине. Огонь разгорался по всему лесу. Из цепей передавали, что еще две роты рассыпались правее и охватывают левый фланг четвертой сотни. Карпов вызвал третью, шестую и вторую сотни и рассыпал их влево. Весь полк был в бою. Карпов послал за пулеметами. Из леса показались два казака. Они несли за плечи и за ноги раненого. Весь живот его был залит кровью, и по кустам и песку они оставляли кровавый след. «Чего носить-то?» — сказал державший за ноги. «Все одно кончится». Но раненый в это время мучительно застонал. «Неси, неси, полно! До шоссе донесем, а там линейку подать можно!» «Кого это?» — спросил Карпов. «Врядник Ермилов», — хрипло сказал раненый, открывая мутные страдающие глаза. «Ничего, Ермилов, поправишься», — сказал Карпов, подходя к нему. Раненый улыбнулся бледной улыбкой. «Кудыш», — сказал он, уже ответь. ведь». «Сам понимаю, как следует отцу, жене отпишите, ваше высокоблагородие. Что как следует? Нелицемерно». «Поправишься», — сказал Карпов и отвернулся от раненого. «Несите», — сказал он казакам и пошел к цепям. «Вперед, вперед!» – сказал он, увидав, что Тарарин порочно залег под кустом и не подается вперед. «Идем вперед!» – отвечал Тарарин, но в голосе его не было прежней бодрости. Он поднялся, однако, и пошел к опушке. Лес обрывался здесь стеною, и с опушки было видно песчаное поле, за которым возвышался точно нарочно насыпанный большой высокий холм с отвесными скатами. Он был сильно занят австрийской пехотой. За ним в отдалении были видны красные крыши и зеленые сады местечка Белжец. До холма было не более 600 шагов, но идти нужно было по открытому полю. В бинокль было видно, что весь холм изрыт глубокими окопами. Оттуда и был сосредоточен огонь по казакам. Казаки отстреливались, укрываясь в кустах. Карпов пошел назад, на телефон, доложить обстановку и просить начальника дивизии прислать хотя бы два орудия, чтобы продвинуться вперед и занять бюджет. Возвращаясь, он встретил несколько легко раненых. Они шли, опираясь на без провожатых. «Ничего», — подумал он, — все идет хорошо. Он дождался, пока не пришел к нему командир батареи. Командир батареи, молодой полковник Матвеев с академическим значком на груди и неизменной сигарой в зубах, рассмотрел позицию и стал по телефону отдавать приказания об открытии огня. Вперед, вперёд!» – крикнул Карпов. Идем вперед! отозвался уныло Тарарин и не тронулся с места. Лежала и цепь. В это время за лесом ухнула пушка, и сейчас же белый дымок вспыхнул над самым песчаным холмом. Неприятельский огонь стих на мгновение, а затем снова загорелся беспорядочно частый. Вперед! Вперед! крикнул Карпов. «Идем вперед!» бодро отозвался Таравин и пошел из лесу. За ним поднялась вся цепь, и поле наполнилось людьми, быстро идущими к холму. Белые дымки и окутывали вершину холма, подоспевшие пулеметы стучали часто. Пули свистали и рыли песчаное поле. Карпов шел за своими людьми, не останавливаясь. Он увидал, как Харунжий Федосьев, кумир заболотских гимназисток, красивый юноша, лучший танцор и гимнаст в полку, вдруг выскочил вперед и с криком «Ура!» побежал на гору. За ним побежали казаки. Громадный австриец в серо-синем мундире, в шако с тяжелым ранцем за плечами встал во весь рост на краю холма и направил штык на Федосьева. Федосьев схватил винтовку у него из рук и ловким движением вырвал ее от великана потом перевернул прикладом, обитым медью, вперед и могучим ударом раскроил череп австрийцу. Черная кровь залила ставшее белым лицо, и австриец опрокинулся назад и упал в окоп. Федосьев вдруг отбросил австрийскую винтовку и, опускаясь на край холма, закрыл лицо руками и заплакал, как женщина, истерично всхлипывая. Но никто не обратил на него внимания. Казаки стремительно бежали в окопы, раздавались удары прикладов, редкие выстрелы. Австрийский офицер вдруг поднялся сзади, крикнул что-то бегущим солдатам, вложил револьвер себе в рот и застрелился. Весь пол Карпова длинную цепью подавался за убегающими австрийцами и входил в местечко Белжец. Правее двигались гусары.